Глава 13. Женщина в голубом плаще Утром Светлана Петровна напомнила Петьке, чтобы он прямо из школы, не теряя времени, ехал на можайку к бабкам. Петина бабушка и прабабушка жили там в огромном, занимающем целый квартал, доме. Петька очень любил своих бабок, и они отвечали ему взаимностью. А еще в одном подъезде с бабками, жила Вероника Леопольдовна, пожилая дама, в прошлом редактор, а теперь автор очень популярных в последнее время детективов, которые она писала под псевдонимом Вера Ивченко. Вероника Леопольдовна не раз помогала ребятам в их расследованиях и Петька, уверенной, что она будет вечером в гостях у бабок, очень рассчитывал поговорить с ней. Вдруг она что-то посоветует. Сам он окончательно зашел в тупик. В школе ему весь день надоедал Крузенштерн, Лаврия без конца шушукалась с солей, да еще он схлопотал тройку по географии. Словом, к концу уроков он был ужасно раздражен. «Наверное, от Стаса заразился», – подумал Петька, «а теперь еще к бабкам в такую даль переться». Но, как ни странно, эта мысль его успокоила. И даже если Вероника там будет, не стану я ей ничего рассказывать хоть один вечер не буду думать про все это. Стас прав, надоело, хуже горькой речки, что он в конце концов нанятый. Одно дело за другим, сколько можно. И решив жить сегодня нормальной жизнью, Петька не стал дожидаться лаврю солей, закинул домой сумку, взял пакет, приготовленный мамой, и понесся к метро. Надо купить бабкам цветов, решил он, и у метро ему попался старик, торговавший чудными астрами. Петька купил букет и очень довольный спустился в метро. Народу в вагоне было немного, он спокойно уселся и вытащил из кармана спорт-экспресс. Рядом с ним сидел невзрачного вида мужичок и сладко похрапывал, то и дело падая Петьке на плечо. Петька уже собирался пересесть, но тут поезд подкатил к следующей станции, мужичок вдруг сорвался и выскочил из вагона, а на его место тяжело опустилась полная женщина в шуршащем голубом плаще. «Вот и хорошо, по крайней мере, она хоть падать на меня не будет», подумал Петька и углубился в статью о перспективах нового хоккейного сезона. Женщина рядом вдруг завозилась, что-то доставая из сумки, и довольно сильно пихнула Петьку локтем в бок. «Час от часу не легче», с раздражением подумал Петька, И скосил глаза на соседку. Она раскрыла какую-то тонкую папку и... Петька обомлел. Он не верил своим глазам. Женщина держала в руках их схему. Но это был не оригинал, а ксерокопия с какими-то чернильными пометками. Не может быть. Так просто не бывает. Ему уже везде эта схема мерещится. Петька заморгал, потом снова скосил глаза. Сомнений быть не могло. Это она. Но что же делать? Петька внутренне заметался. Такой случай упускать нельзя. Он просто обязан проследить за этой теткой. Нет никаких сомнений в том, что она связана с бандой. Иначе зачем ей изучать эту схему? Но как же бабки? Если он сильно задержится, ему здорово влетит от матери. Эх, был бы у него сотовый телефон, как у Дениса. И как назло, он один. Но ничего, бабкам обидел. Он что-нибудь наплетет, и они не дадут его в обиду. Приняв такое мудрое решение, он успокоился и раздражение как рукой сняло. Теперь надо только дождаться, когда тетка выйдет. И он опять погрузился в свою газету, хоть и не понимал ничего, что читает. Тетка вышла из вагона, Петька за ней. Пакет и цветы ужасно ему мешали, но с другой стороны никому в голову не придет, что он за кем-то следит. Тетка поднялась по эскалатору и только выйдя наружу, Петька сообразил, что это метро Белорусское, новый выход. Тетка перешла дорогу и двинулась в сторону моста, поднялась по лесенке, прошла несколько метров по мосту и опять спустилась по другой лесенке. Теперь она шла по Ленинградскому проспекту. Петька, держась на почтительном расстоянии, шел за ней. Хорошо, что у нее такой яркий плащ, издалека в глаза бросается. Интересно, далеко она идет? Но вот, наконец, она свернула в арку большого дома и вошла во второй походу подъезд. Петька бегом бросился за ней, но буквально перед его носом двери лифта сошлись, и она уехала. Петька кинулся вверх по лестнице и успел заметить, что лифт остановился на четвертом этаже. Однако обнаружить, в какую квартиру вошла женщина, он не успел. И все-таки это не так мало. Она явно открыла дверь ключом, так как никаких голосов слышно не было. Скорее всего, она тут живет. Ну что ж, можно со спокойной совестью ехать к бабкам. А завтра они с Денисом сюда наведаются и постараются хоть что-то узнать о женщине в голубом плаще. Надо рассказать об этом Веронике Леопольдовне, ведь это какой сюжет в многомиллионной Москве, очутиться в метро рядом с бандиткой, которая читает найденную им схему. Отпад. Полный отпад. Однако Вероники Леопольдовны на дне рождения бабы Мани не было. «Уехала за границу твоя подружка», усмехнулась прабабушка Елена Константиновна. «А куда?» «Во Францию. На совсем?» «Да нет. В гости. У нее там родственники есть. Между прочим, она сегодня оттуда мне звонила» с гордостью сообщила бабушка Мария Львовна, баба Мане. Поздравляла и даже сказала, что купила мне подарок ко дню рождения. «Гляди, сын, как твоя бабка гордится дружбой с писательницей», подмигнул Петьке папа. «Конечно, горжусь, но, между прочим, подружилась-то я не с писательницей, а просто с пенсионеркой, вернее, даже с редакторшей. Она тогда еще на пенсию не вышла и, кстати, самой первой читательницей ее первого романа – Была я. Маня даже меня детективом пристрастила, засмеялась Елена Константиновна. Я их раньше на дух не переносила, а теперь что-то увлеклась. Чего не бывает на старости лет. А Петенька мне все книжки про турецкого таскает, интересные. Я теперь даже телевизор меньше смотрю, все читаю. Этот или ног, наверное, в детство впало, ядовито заметила старинная подружка Елена Константиновна Елизавета Викторовна. Ежели книжки правнучка читаешь. А я вот телевизор больше люблю. Это твое личное дело, поджала губы Елена Константиновна. А мне надоело. По всем программам войны, катастрофы, даже передача такая есть, катастрофы недели. Садитесь, люди, и глядите специально, где какой ужас произошел. А еще реклама, и какие-то заполошенные парни, да девки с голым пузом. И все время стреляют, взрывают, кровище льется. Да ну... Лучше я тихонько полежу с книжкой, там все как-то не так жутко получается». эта бабуля называется «Страусинная политика», — усмехнулся Игорь Алексеевич. «Не хочешь ты, бабуля, смотреть в глаза реальности?» «Не хочу», — согласилась Елена Константиновна. «Я уж, Игоречек, за свою жизнь в глаза этой реальности нагляделась досыта, а теперь не хочу». «Правильно», — воскликнул Петька, «имеешь право». «Но ведь в этих книжках...» тоже все очень страшно, заметила Светлана Петровна. Там тоже убивают, взрывают. Нет, там как бы понарошку это все. Вот читаешь про Турецкого и знаешь, что все обойдется, он живой останется, гнула свое Елена Константиновна. А вот, говорят, есть еще какая-то писательница, Марина... Не помню фамилию. Маринина, вспомнил Игорь Алексеевич. Точно, Маринина. Очень, говорят, интересно пишет. «Ох, я идиот!» — хлопнул вдруг себя по лбу Игорь Алексеевич и выскочил из-за стола. «Игорь, ты куда?» — закричала Светлана Петровна. «К машине. Я сейчас». Через несколько минут Игорь Алексеевич вернулся с большим и явно тяжелым пакетом. «Мама, извини», — обратился он к Марии Львовне. «Тебе я подарок отдал, а вот бабуле забыл. Но ведь сегодня Машенькин день рождения», — напомнила внуку Елена Константиновна. «Ну так что? Ты тоже как-никак имеешь некоторое отношение к сегодняшнему событию. Вот, бабуля, прими подарок». «Да нет, не поднимай, он тяжелый». Игорь Алексеевич водрузил на стол свой пакет и разрезал бечевку. «Что там, Игорючек?» – заволновалась Елена Константиновна. «Игорь, а ты мне ничего не сказал?» Удивилась и даже, кажется, немножко обиделась Светлана Петровна. «Забыл. Что-то с памятью моей стало» пропел Игорь Алексеевич и развернул, наконец, бумагу. Там оказалась стопка толстых книг в красноватых суперобложках. Вот, бабуля, владей и наслаждайся. Полное собрание сочинений госпожи Марининой. Пока Елена Константиновна восторженно благодарила внука, Петька выскочил из-за стола и юркнул в другую комнату, прихватив с собой телефон на длинном шнуре и позвонил Денису. Петька... Обрадовался тот. «Ты где? Я тебе звоню, звоню». «Я у бабок», понизив голос, ответил Петька. «Денис, срочное дело. Видимо, придется завтра снова прогулять». «А что стряслось?» «Кажется, я вышел на след». ночей чей? Банды похитителей». «Так это же твои соседи». «Соседи с соседями, а тут другое. Я сегодня в метро сидел рядом с теткой, которая читала нашу схему». «Что?» — поразился Денис. — Но так не бывает. — А я про что? — Это просто сказочное везение, и мы обязаны им воспользоваться. Давай завтра с утречка встретимся и... — Ну ты за этой теткой проследил? — А я б же ж довел до лифта, и даже этаж знаю. А вот в какую квартиру вошла? — Понимаешь, Петь, вообще-то у нас завтра... Хотя ладно, когда и где встречаемся? — На Белорусской. Там сейчас новый выход сделали, Если поедешь по Кольцевой, садись в последний вагон. Выходи и жди меня. Или я тебя буду ждать. Понял. Во сколько? Думаю, в восемь. Тебе не рано? Да ты что? Раз важное дело, значит, я встану, когда надо. Слушай, а Стасу и девчонкам ты еще ничего не говорил? Нет. И пока не буду. Но тут в комнату заглянула Мария Львовна. «Петруша, ты чего это тут уединился? Давай, давай». Чай пить будем, с пирогом и с тортом. Ладно, Денис, меня зовут, завтра поговорим. До встречи. А я-то думала, ты с девочкой болтаешь, ласково дала ему шлепка бабушка. Нет, с другом, с достоинством, ответил Петька. Он был очень доволен. Так противно начавшийся день заканчивался очень удачно. Утром Петька вскочил ни свет ни заря. Ты куда это в такую рань, удивилась мама, готовившая на кухне ужин на вечер. «Нам сегодня к бесчетверти восемь велели прийти», объяснил он, позевывая. «Это зачем? Не знаю. Там вроде какую-то комиссию ждут», пробурчал Петька и предпочел смыться в ванную от лишних вопросов. Когда он вернулся на кухню, мама уже вопросов не задавала. Она поставила все на стол и сказала, «Петечка, завтракай без меня, а я пошла в ванную. А папу будить?» Нет, ему сегодня как раз не надо рано вставать. Он к одиннадцати в министерство едет. Вот и отлично. Хоть он не будет задавать вопросов. Петь мгновенно проглотил завтрак и хотел уже бежать, но сообразил, что надо хоть кого-то предупредить, что он не придет в школу, чтобы не было никаких недоразумений. И, конечно, он позвонил Даше. «Не спишь?» – спросил он. «Нет, уже не сплю. А ты чего?» Даш, Я сегодня в школу не приду, так что не волнуйтесь там, как в прошлый раз. — А что такое? Почему? У нас с Денисом одно важное дело — вернёмся, всё расскажем. И Петька положил трубку, чтобы избежать дальнейших расспросов. Чем меньше информации, тем лучше и спокойнее. Денис уже ждал его в условленном месте. — Привет. Есть новости. Первым делом осведомился он. — Откуда? — Ночью я спал. — усмехнулся Петька. — Пошли. — Петь, а что мы там делать будем? Просто ждать? — Конечно. Но не дрейфь. Вдвоем ждать не скучно. — Вот одному. А ты свой телефончик захватил? — Да. клёво Он может здорово пригодиться. — Это точно. С тех пор, как меня заперли тогда в подвале, а я позвонил Дашке, и вы меня освободили, я без него никуда. А, кстати, Петь, ты мне вчера не ответил, почему то ничего не сказал девчонкам и Стасу? А, верно, меня баба Маня чай пить позвала, припомнил Петька. А не хочу я им говорить, потому что, во-первых, Стас вчера на все делал козью морду, мол, ему надоело, у него последний год и все такое, а девчонкам не сказал. Наверное, просто со злости, признался Петька. У меня вчера с утра такое настроение паршивое было, хуже некуда. Я думал, что зашел в полный тупик, А теперь такие перспективы открываются, аж дух захватывает. Главное, не лажануться, не свалять дурака, как с тем профессором в деревне. «Да уж, обмешурились тогда по полной программе», — засмеялся Денис. «Ну вот мы и пришли», — возвестил Петька. «Она в этом подъезде живет, на четвертом этаже. Хорошо, что тут кодовый замок сломан. Подумаешь, сейчас еще не так холодно, можно и на улице подождать», — хмыкнул Денис. «А, кстати, ты прав. Лучше подождать тут, внизу. Хотя нет. Нам же надо выяснить, в какой она квартире живет. Но там мы будем глаза бросаться. Они же теперь, небось, мальчишек как огня боятся после того нашего налета. А увидев, что мальчишки толкутся на площадке...» «Не продолжай. Все ясно. Я так расстраивался из-за наших неудач, что даже забыл, как мы Лену спасали. Пошли, вон там, видишь, лавочка есть». Сядем, пока пенсионеры не заняли. Действительно, несколько поудаль находилась детская песочница и возле нее две лавочки. В этот ранний час там никого еще не было, ни детей, ни пенсионеров. И к тому же прекрасно был виден нужный подъезд. Мальчики уселись. «Хорошо», — сказал Петька. «Смотри, даже солнышко выглянуло. Будем считать, что это хороший знак». «Не знал, что ты суеверный», Улыбнулся Денис. «В нашем сыщеском деле без суеверий не обойтись», наставительно заметил Петька. «Я только в черных кошек не верю». «Почему?» «Не знаю. Просто я вообще кошек люблю, а черных – особенно. Мама ни за что не хочет иметь кошку в доме, а мне так охота. Здоровенного, толстого, черного котяру», – мечтательно проговорил Петька. «А ты принеси котенка в дом, твоя мама и растает» посоветовал Денис. Не растает. Неужели выгонит? Не выгонит, но пристроит к кому-нибудь. К нам на даче приблудился котенок. Правда, не черный, а рыженький с белым. Симпатяга. Я так маму просил его оставить. Она и оставила. Кормила-поила. Ничего не скажу. А через три дня за ним пришли и забрали в магазин. Мышей ловить. Это мама продавщицу уговорила. Ой, Денис, она... Из подъезда вышла вчерашняя женщина в том же голубом плаще с хозяйственной сумкой в руках. Мальчики вскочили и, держась в отдалении, двинулись за ней. Женщина явно никакой слежки не опасалась. Она спокойно шла себе по Ленинградскому проспекту в сторону Белорусского вокзала. Дойдя до продовольственного магазина, она туда зашла. Петька с Денисом ждали у дверей соседнего магазина, где торговали одеждой. Они пристально разглядывали витрину. Через несколько минут женщина вышла и отправилась домой. «Петь, я забегу вперед и прослежу, в какой она квартире», быстро сказал Денис и, не дожидаясь ответа, рванул с места. Он обогнал женщину и, прежде чем она успела свернуть в арку, уже влетел в подъезд и пешком сбежал на четвертый этаж. Тут он перевел дух и поднялся еще на один пролет. Отсюда ему прекрасно видна была вся площадка четвертого этажа. Вскоре женщина в голубом плаще вышла из лифта и подошла к двери с номером 65, открыла дверь ключом и вскоре захлопнула ее за собой. Денис мгновенно очутился у этой двери и приник к ней ухом, но не услышал ровным счетом ничего. Но тут кто-то завозился замком у соседней двери, и Дениса словно ветром оттуда сдуло. Он выбежал во двор. Петька сидел на лавочке. «Ну?» — с надеждой взглянул он на друга. «Порядок. Квартира 65», — сообщил Денис. «Похоже, она там одна живет». Она как две закрыла за собой. Я послушал. Никаких голосов, никаких разговоров. А если она просто с мужем поссорилась, и они друг с дружкой не разговаривают? «Все может быть. Я же только предположил», — сказал Денис, вновь усаживаясь на лавку. Слушай, а вдруг она сегодня больше не выйдет из дома? Это будет фигово, но я все-таки оптимист. Тут из их подъезда вышел мальчик лет десяти с красивой черной овчаркой на поводке. Ох, какая собака, простонал Денис. В отличие от Петьки, он обожал собак. Ты глянь, до чего благородный вид. Собака и впрямь была хороша. Мальчик огляделся по сторонам, И задумавшись надолго, отпустил собаку с поводка, опасливо косясь в сторону Петьки и Дениса. Денис поманил его пальцем. Мальчик подошел на безопасное расстояние. «Эй, парень, как тебя звать?» – спросил Денис. «Меня Денис». «Денис и я тоже Денис. Давай знакомиться». «Зачем? Мне мама не разрешает». «Уж больно у тебя собака хорошая. Медалистка?» «Это Кобель» уточнил Денис младший. Медалист, чемпион порода. Сразу видно, заметил Денис. А как его зовут? Арно. А сколько ему лет? Допытывался Денис. Три года, четвертый. Умный, наверное, жутко, предположил Петька. Не то слово. Недавно воров задержал. Они в квартиру залезли, а он их не выпустил. А еще летом сестренку от цыганок спас. Они ее чуть не утащили. А сестренка-то маленькая, полюбопытствовал Денис. «Маленькая, четыре годика. Слушай, тезка, а ты почему не в школе?» «А ты, ты почему не в школе?» Вопросом на вопрос ответил младший Денис. «Да мы тут одну тетку ищем. Какую тетку? Толстую, в голубом плаще. Зачем она вам?» «А ты что, знаешь ее?» «Может, знаю, а может и нет». Арно, почувствовав недовольные нотки в голосе хозяина, подошел к скамейке и и сел рядом. Петьке стало немного не по себе, а Денис расплылся в улыбке. «Можно мне его погладить?» спросил он у младшего тезки. «Лучше не надо». Денис все-таки протянул руку к Корно, и в этот момент из подъезда вышла тетка в голубом плаще. «Вы не эту тетку искали?» спросил младший Денис. «Именно, она-то нам и нужна», воскликнул Петька, срываясь с места. Денис вскочил, и кинулся за ним. Но и Арно не терял времени. Увидев убегающих людей, к которым его хозяин отнесся настороженно, чемпион породы схватил Дениса за штанину. «Арно!» — взвизгнул Денис младший. «Арно, не смей!» Пес замер, а Денис старший припустился бежать. Но штаны были порваны. Вот черт, новые джинсы. Но думать об этом было некогда. Впереди шел Петька, поспешая за теткой в голубом плаще. Она шла, на удивление, быстро, совсем не так, как ходила в магазин. Наконец, Денис догнал Петьку. — Жив! — осведомился тот. — Извини, друг, я боялся ее упустить. — Я-то жив, зато джинсы приказали долго жить. Тетка тем временем спустилась в метро. Они за ней. Села в поезд на кольцевой линии, и мальчики следом Народу в вагоне было много, и они встали у неоткрывающихся дверей, прислонясь к стеклу с надписью «Не прислоняться». «Ну, чего там с тобой этот чемпион сделал?» «Джинсы порвал. Гляди, какая дырища». «Не страшно. Сейчас дырявые джинсы – самый писк. А ты здорово испугался». «Не успел. Я вообще-то собак не боюсь, но забыл, что от них убегать нельзя. Ну я же вот убежал». «Наверное, я у него больше подозрений вызвал». Они засмеялись, стараясь не глядеть даже в сторону тетки. Петька вдруг хлопнул себя по лбу и полез в карман рубашки. Там лежал маленький красный футляр из пластмассы. Он открыл его и вытащил оттуда английскую булавку. «Давай твои портки заколем, пускай все думают, что это самый модный прикид». Петька заколол болтавшийся лоскут. Гляди, как клево получилось. Ага, обрадовался Денис, которому вовсе не улыбалась щеголять в порванных штанах. Тетка вышла из поезда на станции Октябрьская, поднялась по эскалатору, вышла и, не задерживаясь у многочисленных прилавков, пошла налево через дорогу. Потом встала на троллейбусной остановке. Друзья издали следили за нею. Показался троллейбус номер четыре. Женщина не шелохнулась. Значит, четвертый ей не подходит. Денис вдруг возбужденно зашептал Петька. Кажется, она едет в ЛП-82-2. С чего ты взял? Это, наверное, в конце Ленинского. А четверка сворачивает на Ломоносовский. Ты уверен? Ага, у нас на Ломоносовском знакомые живут. Я к ним сколько раз ездил. Ребята подошли поближе к остановке, и Денис принялся изучать маршруты троллейбусов. И вдруг Петька заметил, что тетка пристально на него смотрит. Неужели узнала? Он сделал вид, что совершенно ею не интересуется, а сам тихонько подошел к Денису. «Кажется, она меня засекла», — еле слышно прошептал он. Денис молочина и бровью не повел, только спросил так же тихо. «С чего ты взял? Проверь сам». Теперь уже Петька углубился в изучение маршрутов, а Денис Как бы ни взначай, обернулся. Тетки не было. Она исчезла. Петька, ее нет. Петька тоже обернулся. В самом деле, женщина исчезла. Что за черт? Куда она девалась? Какие же мы идиоты? Упустили. Вот непруха. Кретины несчастные. Это я во всем виноват. Да ладно тебе. Завтра проследим за ней только и всего. Мы же знаем, где она живет. Легко сказать. Она ведь насторожилась. «Надо же так по-идиотски проколоться!» «Но куда она девалась? Не могла же она провалиться сквозь землю!» «И ведь не худышка какая-нибудь?» — волновался Денис. «Петь, я знаю, что делать!» Петька взглянул на него с надеждой. «Пусть завтра утром к ее дому подойдут девчонки. Уж их-то она совсем не знает. А еще лучше не к дому, а сюда, на остановку. А если она ездит туда только раз в неделю?» Прикажешь целую неделю дежурить на этой остановке? Это мне и в голову не пришло, но все же попытаться стоит. Попытка не пытка. Еще какая пытка, когда понимаешь, какой ты самонадеянный болван, остолоп и олух. Поверь мне, это настоящая пытка. Денис расхохотался. Что я сказал смешного? Мрачно поинтересовался Петька. Сама критика — это пытка. Только для того, кто привык сам себя возвеличивать прозоритливо заметил Денис. Петька посмотрел на него с интересом. А он вовсе не так прост, этот Денис Русанов. Петька частенько восхищался сам собой. Но откуда об этом известно Денису? Петь, а у тебя схема с собой? Да, ну и что с того? А то, что ЛП есть не только в кружочках, но и в квадратиках, причем с адресом. Так-так, говори. Может, эта баба ехала не в квадратик, а в кружочек? «Тогда мы можем...» Денис полез в карман и вытащил кошелек. «Сколько у тебя денег?» «Двадцатник». «Отлично, у меня полтинник». «За семьдесят тысяч мы возьмем такси и, может быть, обгоним ее так?» «Именно». И Денис выскочил на проезжую часть, голосуя проносящимся мимо машинам. Но ни одна из них не остановилась. «Безнадега», — вздохнул Петька минут через десять. Не хотят сажать подростков. Яснее ясного боятся. Что будем делать? В конец расстроился Денис. Поехали к тебе. Мне с горя сжать захотелось, а домой пока лучше не соваться. Петь, а может ты попробуешь тормознуть какую-нибудь тачку? Вдруг они рыжих не любят, предположил Денис, чтобы хоть немножко развеселить павшего духом друга. Ну прямо. Попробуй. Жалко что ли? Да мы все равно ее упустили. «Только зря деньги потратим!» «Ладно, давай все же на троллейбусе смотаемся, на ЛП-82-2, может, она туда окольными путями добирается!» вспыхнула надежда у Петьки. «Тогда тем более лучше на такси!» «Давай, голосуй!» стоял на своем Денис. Петька нехотя ступил на проезжую часть и буквально через минуту рядом с ним затормозила зеленая Дэу. Он даже не успел ничего сообразить, как дверца открылась. — Куда спешишь, сосед? За рулем сидел Эдуард Николаевич. Петька смутился. — Ой, это вы? — Так куда тебе? — На Ленинский, ближе к концу. — Садись быстрее. — Но я не один, я с другом. — Садитесь с другом, да поживее. Петька не заставил себя упрашивать, и они с Денисом залезли в машину. — Прогуливаем, — хохотнул Эдуард Николаевич. — Не волнуйся, я родителям ничего не скажу. «Сам когда-то обожал прогуливать школу!» «Спасибо!» – пробормотал Петька. «И куда ж вы так спешите, что даже такси ловить стали? Если не секрет!» «Да нам надо подарок одной девчонке купить, а времени мало!» – заявил вдруг Денис. «В магазине Власта нам посоветовали». «Чего он несет?» – подумал Петька. «Какая еще Власта?» «Власта, говоришь?» «Отлично! Вам повезло! Я еду именно в этот дом!» «Правда?» – обрадовался Денис. Прям повезло, потому что я не помню точно номер дома, а теперь не придется искать. Номер дома? 82-2. Я этот адрес отлично помню. Нифига себе, подумал Петька, тот самый дом. Может, он спешит именно на встречу с той теткой? Только бы она нас не заметила. А что же вы собираетесь покупать во власти? Полюбопытствовал Эдуард Николаевич. Да она вообще-то хотела одни бусы. «Но мы еще не знаем, там сориентируемся». «Понятно. Петя, а это часом не для твоей девочки, как ее, Даша или Маша». «Даша», — буркнул Петька, — «нет, это для другой». «Понял», — засмеялся Эдуард Николаевич, — «только за бусами не стоило в такую даль ездить, их, по-моему, на каждом шагу сколько хочешь». «Но Лида именно во власти видела эти бусы», — объяснил Денис. «Вот привязались к бусам. С раздражением думал Петька. Теперь он уже был убежден в том, что Эдуард Николаевич направляется именно по адресу и схемы. А если тетка расскажет ему про двух ребят, которые за ней следили, и подробно нас опишет, тогда всему делу каюк. А может и нам самим тоже. Тем более Эдуард сразу все сопоставит. Тетка заметила слежку и ушла от нас на остановке троллейбуса на Якиманке. И он на этой самой остановке подхватил нас в тот момент, когда мы ловили такси, чтобы ехать в дом 82-2. Картина абсолютно ясная и не вызывающая ни малейших сомнений. «Ой, Эдуард Николаевич, вы лучше высадите нас возле универмага Москва», попросил вдруг Петька к величайшему изумлению Дениса. «У Москвы? Пожалуйста. Но ведь Лида видела бусы именно во власти», засмеялся Эдуард Николаевич. А в Москве она видела шарфик. Я считаю, лучше купить шарфик, чем какие-то дурацкие бусы. Правда же? Шарфик — вещь полезная, а бусы... И потом, это же все не так далеко, правда, Денис? И Петька довольно сильно нападал Денису ногой. Ага, — немедленно среагировал тот. Шарфик зимой согреет, а бусы — это фигня. практичные вы мои, — засмеялся Эдуард Николаевич и притормозил возле троллейбусной остановки нервак Москва. Живо вылезайте. Желаю удачи в покупке шарфика. И он укатил. Денис злобно посмотрел на Петьку. Тот очень больно двинул его. Ну, может, объяснишь, в чем дело? Что это за финт ушами? Объясню. Можешь не сомневаться. Только пойдем сядем вон в ту кафешку. Водички попьем, а то мозги у меня вскипели. С чего бы это? Да мне пришло в голову И Петька поделился с Денисом своими соображениями. «Ух ты! Ну, у тебя и голова, Петька! Обалдеть! А ведь это и вправду опасно. Думаешь, ты его сбил с толку? Понимаешь, пока он еще ничего не подозревает, а вот когда тетка доложит ему. «Петь, тебе сейчас нельзя жить дома. Наври чего-нибудь родителям и поживи у меня!» «Нет, нельзя. Тогда-то он уж точно решит, что это я. Ни в коем случае!» Все-таки мой, как ты выражаешься, финт ушами, здорово расстроит всю логическую цепочку. Но он же может сообразить, зачем ты это сделал. Запросто? Не обязательно. Иногда самое, казалось бы, очевидное человеку в голову и не приходит. Кстати, откуда ты знаешь про эту самую власту? Просто видел несколько раз, когда мимо проезжал. Название необычное, вот и запомнил. А еще одна девочка у нас в классе как раз вчера хвасталась, какими-то бусами, которые купила во власти. И надо же, чтобы это оказался тот самый дом. Да, теперь уж у меня сомнений нет. Братцы-кролики – самые настоящие преступники. Петь, так может пора их в милицию, капитану Крашенинникову, а? Рано, вздохнул Петька. Почему? Доказательств нет. Как это нет? Как нет? А схема? А Лена? Это, по-твоему, не доказательство? «Лена-то уж точно не доказательство. Где мы, а где Лена?» Крашенинников на слово не поверит. «Слушай, а может, пора подарить это дело Якошеву?» «Нет, еще не пора. Он может все завалить. Мы, конечно, сделаем ему подарок, но потом, когда поближе, узнаем». «Фу, чего-то я устал», — признался Петька. «Совсем с этими делами спорт забросил. Даже плавать не хожу». «А правда, поехали ко мне» предложил Денис. «Ты же у меня еще не был. А у тебя пожрать найдется? Конечно, и суп, и какое-то мясо. А кто у вас готовит? Вы же вдвоем с братом живете?» — спросил Петька и осознал вдруг, что ровным счетом ничего не знает о жизни Дениса. «Вера Георгиевна, домработница. Она сейчас дома будет?» «Сегодня нет. Вчера была. Она через день к нам ходит. Готовит, убирает. Денис, А ведь придется нам все-таки Стасу в ножки кланяться. С неохотой сказал Петька, когда они уже сели в троллейбус. Девчонок одних нельзя туда посылать. На ЛП-82-2 уточнил Петька. Самим нам уже никак нельзя туда соваться. И Лавре, кстати, тоже. Эдуард ее запомнил. Так что лучше всего Оле со Стасом. А если он откажется, вообще-то не должен. Он парень хороший, только нервный. Вот приедем сейчас к тебе и позвоним ему. Так он же еще в школе будет. Поедим, отдохнем и тогда петь. А как, по-твоему, куда эта тетка провалилась? Ведь исчезла в мгновение ока. Куда она девалась, я не представляю, но ясно одно. Она профессионалка. Матерая профессионалка. В какой области? Ну, либо разжалованная КГБшница, либо завалившаяся шпионка, вернее разведчица. Шпионы почему-то только заграничные бывают, а у нас разведчики. А может, она контрразведчица, предположил Денис. Может и так, даже скорее всего. Ведь как она нас засекла? И тут же исчезла. Профессиональный почерк. А вдруг она все-таки ихняя шпионка? И что? Они похищают детей для того, чтобы влиять на каких-нибудь высокопоставленных родителей. Родители ведь за своего ребенка Любую государственную тайну выдадут. Денис, ты гений. Если вспомнить историю с Леной, то ее папаша о выкупе как-то невнятно говорил. Скорее всего, от него требовали сотрудничества. Или хотели сделать его агентом влияния. Да мало ли что еще. Я думаю, что все именно так и обстоит.